Глава шестая. Обнажая душу. Хриплый шёпот обволакивал, просачиваясь в каждую клеточку тела. А янтарные глаза гипнотизировали похлеще ментальных артефактов. Слишком близко. Просто непозволительно. Я кожей чувствовала жар его тела, тонула в чарующем аромате горького шоколада, перца и полыни. А губу уже покалывала от предвкушения поцелуя. «Ещё Мика, и я даже не смогу отступить. Не найду в себе сил». «Завтра утром начнём примерять образы и вживаться в роли», — будничным тоном объявил Сантьяго, легонько скользнув пальцами по моей скуле и заправив за ушко выбившуюся из прически прядь. «Что?» Просипела, слегка ошалев от столь резкой смены темы. «Если хотим, чтобы в наш спектакль поверили, придётся тщательно репетировать», — пояснил Мора. «Или ты думала, мы ворвёмся в особняк без подготовки?» В глазах дракона вспыхнули шальные искорки, и мне до безумия захотелось стукнуть на глица. Да он издевается надо мной. «Ещё одна такая выходка — будешь искать другую напарницу. Не смей! Не смей что?» Инквизитор неожиданно наклонился вперёд, вжимая меня в стол, и поставил руки по бокам от моих бёдер, чтобы я не удрала. «Провоцировать меня и играть на нервах!» — воскликнула, упираясь ладонями в его грудь. «Предлагаешь оставить всё как есть?» Глаза дракона потемнели от гнева, а в голосе проскользнули рычащие нотки. «Позволить тебе снова заползти в скорлупу и похоронить собственную жизнь?» Слова Сантьяго горизонули по-живому, но самое обидное, что мне было даже нечего возразить. «Я действительно загнала себя в ловушку, а сегодня и вовсе едва не совершила фатальную ошибку» клянусь жизнью и магией, что не сделаю ничего против твоей воли. Уже мягче добавил Мора, но и не отступлю. Буду бороться за тебя всеми доступными способами, Катарина. Вокруг нас вспыхнул золотистый вихрь, а тень дракона начала стремительно увеличиваться в размерах, заполняя собой всю комнату и растекаясь по стенам и потолку чернильным маревом. Боги приняли его клятву, связывая нас ещё одним заклинанием. Только зря. Я и так знала, что он не причинит мне вреда. Никогда. Зачем? Я не раз говорил, что люблю тебя. Мое губ коснулось горячее дыхание мага, и сердце пропустило удар, а затем пустилось в пляс, сорвавшись в бешеный галоп Голова кружилась от переполняющих эмоций, ещё немного и точно рухну в обморок. «Но ты вбила себе в голову эту чушь про жреческую магию», с тоской прошептал Сантьяго. «Хочу посмотреть в твои глаза, когда к тебе вернётся тень, и ты поймёшь, что дело вовсе не в привороте». «Я не намерена продолжать этот разговор. Мы ещё ничего не вернули». «Вернём», — вкрадчиво мурлыкнул дракон. «Вот тогда и поговорим», — воскликнула и едва не прикусила собственный язык, когда осознала смысл сказанного. «Обещаешь?» — оживился Сантьяго. «Обещаю». Процедила сквозь зубы, чтобы не выглядеть трусишкой. Обсуждать с ним проклятие я не собиралась, но и отступать было поздно. Ничего, вот верну магию, развею связывающие насузы и... Весь боевой запал неожиданно погас, а душу сковало холодом и странной пугающей пустотой. А ведь я всего на миг представила, что Мора полностью исчезнет из моей жизни. Клянусь не давить на тебя и не использовать расследование как предлог постоянно быть рядом. Сантьяго отступил, давая мне вдохнуть полной грудью и немного прийти в себя. «Но твои слова...» «Я отпущу тебя, Катарина», — усмехнулся дракон. «Если после возвращения тени ты, глядя мне в глаза, скажешь, что между нами ничего нет, и ты хочешь уйти». Сердце вновь пропустило удар, и пришлось до боли сжать кулаки, чтобы не дать волю чувствам. «Я подумаю об этом позже, когда останусь одна». «Почему весь этот балаган с фиктивным браком?» С отчаянием воскликнула, пытаясь уйти от скользкой темы. «Можем подделать брачные узоры и фон от них?» «Не можем», — отрезал Сантьяго. «Не забывай, что мы имеем дело с мафией. Всё должно быть максимально достоверным. Мы и так рискуем, используя иллюзии, изменяющие внешность. Не стоит перебарщивать с магией». «Эх, как ни крути, он прав». И пусть мне безумно хотелось отказаться от этой авантюры, желание заполучить пламя было слишком велико. «Хорошо», — сдалась я, окинув папку с досье задумчивым взглядом. «Изучу все документы, а утром начнём подготовку». «То есть, на брак ты согласна?» — осторожно уточнил дракон. «Да, но только ради дела». «Разумеется», — усмехнулся Мора. «И если позволишь, остальное обсудим позже». «Я ненадолго оставлю тебя». «Конечно». Воскликнула, радуясь небольшой передышке и возможности побыть одной. «Если понадоблюсь, зови меня с помощью связного артефакта». Сантьяго протянул украшенный изумрудом перстень. И ещё. «Дагман уедет в полночь. Дай знать, если захочешь встретиться с ним». Дракон направился к выходу, а я замерла, не зная, что ответить. Так и стояло, сжимая в руке магическое кольцо пока тишину не разбил хлопок закрывающейся двери. Я осталась одна, как и хотела. Только на миг мне показалось, что вместе с морой из комнаты исчезли все краски, и окружающий мир снова затянулось серой, промозглой безысходностью. «Глупости», — прошептала, спрятав кольцо в карман домашнего платья. «Я просто устала». Резко развернувшись на каблуках, зашагала к балкону. «Нужно отвлечься от глупых мыслей и сосредоточиться на деле». В таком состоянии мне к особняку, к орлу, вообще лучше не приближаться. Только всё испорчу. Едва я распахнула дверь, и в комнату вихрем ворвался прохладный ночной ветер. И вновь так не кстати вспомнились стихи шепоты, обжигающие касание дракона. «Устал, как же!» — вновь беззвучно прошептала, опёршись плечом о косяк. «Кого я обманываю в конце-то концов?» Сердце сжалось от тоски, а проклятая татуировка на моей кисти... Словно в насмешку налилась ровным золотистым сиянием. Магические узы с каждым часом становились крепче, и это настораживало. «Проклятье не должно так быстро реагировать на близость Сантьяго». «А если нет?» — воскликнула, отгоняя глупую надежду. «Это невозможно. Мора ошибается, связь ненастоящая». «Нельзя любить обезличенного», — уверенно объявила пролетающему мимо мотыльку. Бабочка никак не прокомментировала мой выпад, продолжив беззаботно махать крылышками. Ей не было дела до чужих сомнений и разбитых надежд. «Глупышка!» Тихое шелестящее шипение раздалось так внезапно, что я с визгом отпрыгнула в сторону, запутавшись в бесконечно длинных шторах. И если бы не магия Файсаля, сорвала бы карниз. «Ненормальный!» Выкрикнула, отмахиваясь от длиннющих лап, помогающих мне выпутаться из шёлкового плена. Алые глаза паука оказались совсем близко, а через миг на балкон спрыгнул и сам Дагман. «Хочешь сказать, лишись Сантьяго тени, ты бы бросила его?» Вместо приветствия поинтересовался маг. Хриплый, ракочущий голос теневика прозвучал, словно удар в набат, а сам вопрос как приговор. «Нет». «Возмутилась, не желая и в мыслях допускать подобное. Никогда. Мы же через столько прошли вместе, мы...» «Тогда ты не только глупая, но и эгоистичная». В алых глазах Дагмана блеснули недобрые огни, а губы скривила презрительная усмешка. «Думаешь, ты одна способна на возвышенные чувства, а Сантьяго волнует лишь родословные невеста и мощь её искры?» «Не смей выкручивать мои слова!» Воскликнула, забыв, что нас могут услышать слуги. Я не это имела в виду. Мура — сильнейший маг Империи, у него вся жизнь впереди. На кое ляд ему пустышка без дара. Не хочу, чтобы он со мной из жалости остался. Я ведь даже ребёнка ему родить не смогу из-за магической несовместимости. На глаза навернулись слёзы и захотелось заскулить это сознание собственного бессилия. Куда мне деваться? Не гордо уйти порталом, не выставить мага прочь. Я могла только зло сжимать кулаки, вгоняя ногти в ладони, чтобы не разреветься. «Это ты так решила». Голос мага неожиданно смягчился, и без приглашения шагнув в комнату, он схватил меня за руку, утягивая за собой. А у Сантьяго на этот счет своё мнение. «Приворот, хватит», — рявкнул Дагман. «У меня нет времени на этот бред. Служае лжея проклятием сами разберётесь». «Зачем ты вообще пришёл?» Прошипела я, вырывая руку из захвата. Злость захлестнула меня с головой, выжигая страх перед Файсалем и забирая остатки здравого смысла. Даже жалость к себе отступила, оставив лишь кипучую ярость и желание броситься на гостя с кулаками. «Могу уйти», — пожал плечами маг. «Но это твой единственный шанс задать мне вопросы. Второго не будет». «Ты...» Слова застряли в горле, я шалила, уставилась на Дагмана, словно видела его первый раз в жизни. Высокий, статный, даже по-своему красивый, несмотря на пугающую тень и старый шрам, пересекающий правую половину лица мага от виска до уголка рта, чего его ухмылка всегда казалась насмешливой и кривой. Суровый, жесткий, грубый и да до жути прямолинейный. С бывшим наставником Сантьяго мало кто находил общий язык. Многие ненавидели и боялись его, но все безоговорочно уважали, даже враги. И у меня в голове не укладывалось, что он мог оказаться в таком же беспомощном положении. «Мора сказал, ты хочешь поговорить», — продолжил маг. «Или будешь и дальше молча пялиться на меня?» Так течен, как смерть, а в этом весь догман. Только от одного его присутствия сомнения разбились на осколки. До этого я лишь в книгах читала, что обезличенного можно спасти, но теперь... Видела живое доказательство. И если он смог вернуть тень, то и у меня обязательно получится. Хотела узнать, теряет ли тень память и личность, ответила, вскинув голову и заглянув Дагману в глаза. Сантьяго сказал, что тень впадает в кому. Тень — это наше отражение, — скрипучий рассмеялся маг. Пока ты не потеряешь саму себя, мира будет прежней. Сейчас ей просто не хватает сил, чтобы вернуться. Не понимаю, хочешь сказать? Спутник теневика воплощает его силу и знания. Вновь перебил меня Дагман. Тень приходит к нам после первой магической инициации и дальше растёт вместе с нашими навыками. Лишь от нас зависит, останется ли тень безобидной крохой или превратится в огромного и могущественного защитника. Это мне известно. Вздохнула, устала, потеряв виски. Но я всегда думала, что после потери искры спутник умирает. «Мёртвое не воскресить, а мой Фаисаль живее всех живых», — усмехнулся Мака с потолка словно подтверждая его слова, свесился огромный паук. «Хотя меня потрепало намного сильнее твоего». Дагман неожиданно расстегнул запонку на левом рукаве и закатал его до локтя, демонстрируя кошмарные уродливые шрамы, напоминающие извивающихся змей. «Не мне тебе рассказывать, после какого проклятия остаются такие подарки», — скривился маг, заметив мой шарашенный взгляд. «Знаю, что после такого не выживают. А я выжил», — паук шагнул ко мне и, перейдя на заговорщический шепот, добавил. «А затем вернул Фаисали и уничтожил тех, кто сделал это со мной». Мне бы хоть что-то ему ответить, но от избытка чувств удалось лишь шикнуть и нервно кивнуть. По комнате эхом разлился тихий шелестящий смех. А я, как заворожённая, продолжала смотреть на чернильные узоры, блуждая по ним взглядом, словно по бесконечному лабиринту. «Я расскажу, как возвращал тень», — едва слышно добавил Дагман. Хотел послать Сантьяго куда подальше с этой просьбой, но он оказался слишком настойчив. «Гордись, ведьма, ты будешь первой, кто услышит эту историю». Файсал тенью скользнул по потолку, погасив свечи. И теперь комнату освещали лишь отблески затухающего заката, просачивающиеся сквозь тончайший шелк занавесок. Паук не любил магическое пламя, и теперь я знала, почему. Огонь и рады не щадил никого. Это проклятие убивало жертву за несколько часов, парализуя, выжигая изнутри магические каналы, а затем выпивая душу и жизненную силу. Несколько часов боли, агонии и безысходности — если никто не сжалится и не добьёт несчастного раньше времени. Самая страшная пытка из всех возможных, запрещённые заклинания, после которого не выживают. Но Дагман и здесь доказал, что для него нет ничего невозможного. «Я опольщена безгранично благодарна за оказанное доверие», прошептала, почтительно поклонившись магу. понимая, что разговор предстоит неприятный. Это может стать интересным опытом» мыкнул Мак, усаживаясь в стоящее возле окна кресло-качалку. «Иной раз полезно напомнить себе, что ты не всесилен. Странно слышать такие слова от того, кто пережил проклятие Рады», — задумчиво протянула я. «На твоём месте многие приравняли бы себя к богам и сдохли бы в следующем бою». По губам теневика скользнула презрительная усмешка. «Самоуверенность для мага равноценна самоубийству». Нельзя переоценивать себя и считать неуязвимым. В некотором плане я даже благодарен врагам за этот опыт. Слова догмана подействовали на меня, словно удар под дых. В глазах потемнело, а воздуха стало катастрофически мало. Казалось, вот-вот задохнусь от избытка чувств. Ты точно безумец. Подойдя к столику, я плеснула в стакан холодной воды и залпом выпила. Благодарить кого-то за агонию, боль и шрамы? «За то, что едва не умер и прошёл сквозь тьму?» «Проклятье сделало меня мудрее», — задумчиво протянул маг. «И намного сильнее. А моя благодарность стала последним, что враги увидели в своей жизни». В голосе Дагмана проскользнули зловещие нотки, и на миг мне показалось, что по комнате прошелестел морозный зимний ветер. Не хотела бы я знать, что паук сделал с глупцами, наславшими на него запрещенное проклятие. Мои враги продумали всё до мелочей. Хриплый шёпот оплетал меня шорохом опавшей листвы, просачиваясь в каждую клеточку, гипнотизируя, не позволяя ни на секунду отвлечься. Казалось, я полностью растворяюсь в нём, качаясь на волнах чужих воспоминаний. Но совершили одну фатальную ошибку. «Не дождались, пока я окончательно сдохну». Файсаль соскользнул с потолка, тенью устроившись у ног хозяина. Я едва сдержалась, чтобы не удрать из комнаты. Сейчас он слишком сильно напоминал мне вечно голодного Ярагума. Но едва Дагман продолжил рассказ, все мысли утонули в его голосе и жутких, пугающих признаниях. «Меня оставили умирать на помойке старого города». Закинули за мост над Мертвецкой рекой. Думали, я скоро присоединюсь к местным душам. Алые искры во взгляде мага неожиданно погасли, и теперь он напоминал не паука, а здоровенного хищного кота, сверкающего из тени ярко-желтыми глазищами. «Твое исчезновение обсуждала вся империя», — сочувственно произнесла я, вспомнив тот случай. «Обсуждали хорошо», — тихо рассмеялся «Тихо рассмеялся паук». Искали плохо, раз не нашли. Было бы в городе Мора точно докопался до правды. Но я рад, что полиция ничего не обнаружила. «Почему?» — удивилась я. «Мне удалось скрыть свое бессилие», — пояснил маг. «А после самому отомстить врагам. Это дорогого стоило». «Твоя искра!» — я запнулась ошарашенная догадкой и уставилась на улыбающегося догмана. Умница, девочка. В золотых глазах вновь вспыхнули алые искры. Я временно стал тем, кого ты так боишься. Пауком, вампиром, питающимся чужой магией и жизнью. Первыми пали крысы. Мне пришлось тянуть жизни с падали, собирающиеся подкрепиться полудохлым магом. После, когда я смог обмануть смерть и сбросить с себя остатки проклятия. Выпил нескольких воров и убийц, собравшихся под мостом. Так продолжалось больше месяца. «А новости пестрели заголовками о неуловимые тени, расправляющиеся с бандитами старого города», — прошептала я. «Верно. Я скитался по трущобам, выискивал самые мерзкие гнилые души, чтобы выпить их искру и набраться сил для мести». Я скармливал Файсалю каждую кроху магии, выхаживал его как младенца. «Не представляю, как ты смог. Я хотел жить, Катарина». Зло выплюнул паук. Поэтому и цеплялся за каждый вздох, биение сердца. Даже за боль. Ведь она давала знать, что я ещё не сдох. Признание мага пронеслось по комнате штормовой волной. А после повисла звенящая напряжённая тишина. Он молчал, а я лихорадочно соображала, смогла бы поступить так же или... «Враги действительно отобрали у меня всё», — неожиданно добавил догман. Кроме самого главного — воли и желания жить. «Я не знаю, что сказать», — растерянно выдохнула. «Восхищаюсь твоей силой, но...» «Брось», — скривился паук. «Мне не нужны твои сочувствия и восхищения. Я не за этим пришёл». «Ты говорил, что Сантьяго попросил». «Не только», — перебил меня маг. «Нам придётся работать вместе. А в нынешнем состоянии ты обуза, несмотря на уникальные опыты знания». Дагман вновь ударил по-живому, без ножа, вскрывая старые раны и забираясь под мои щиты. Больше всего я боялась подставить остальных и стать слабым звеном. «Соберись, Катарина!» В голосе паука зазвенело искреннее веселье и «вызов», а через миг фейсаль без предупреждения принял облик Ярагума. «Ох!» Я вздрогнула и настороженно уставилась на мерзкого здоровенного паука с женской головой. Только вместо приступа паники я неожиданно испытала лишь отвращение и ярую злость за потерянные полгода. Рассказ мага подействовал на меня лучше целительских заклинаний и тренингов эмпатов мозгоправов. Я видела живое воплощение стальной, неизгибаемой воли и чётко понимала, если паук смог пройти через такое. Мне грех отказываться от шанса найти пламя и вернуть тень, не питаясь чужой магией. А с чувствами и проклятием разберусь позже, когда смогу снова контролировать собственные эмоции. Вот. Хриплый смех мага разбил повисшую тишину, и паук сменил облик, превращаясь в обычную тень. «Теперь я вижу под маской страдалец ту огненную ведьму, в которую влюбился мой ученик». «Дагман!» — прошипело, подскакивая с кресла. «Не лезь!» — даже не собирался. Паук отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. «Со своей любовью и прочими неприятностями сами разберётесь». Моё дело было прогнать тебя по лабиринту старых кошмаров и убедиться, что не сорвёшь нам всю операцию. Убедился?» — настороженно уточнила. «Да». Макривком поднялся с кресла, отрывая теневой портал. «А теперь марш спать. На сегодня с тебя хватит потрясений. И только попробуй снова заняться самокопанием. Услышу хоть одно ментальное подвывание. Не услышишь». Рассмеялась и, поддавшись неведомому порыву, шагнула вперёд, подружески поцеловав опешившего паука в щёку. «И спасибо за всё!»